Глава 31. Марго внесла в статью последнее исправление и отложила корректуру в сторону. «Возможно, я единственный редактор в стране, который работает с готовым для набора текстом», подумала она. Со вздохом откинулась на спинку стула, взглянула на часы, ровно два. Зевнула, потянулась, старый дубовый стул протестуя крякнул. Редакция музея ведения помещалась в душных мансардных комнатах западного крыла музея. Днем в грязное окно заглядывал свет, но сейчас это был черный прямоугольник, и комнату скудно освещала викторианская лампа. Казалось, словно металлический гриб, она выросла прямо из стола. Марго вложила исправленные листы в папку и написала короткую записку менеджеру журнала. Корректуру занесет по пути в типографию. Журнал рано утром отдадут в печать. К полудню пробные оттиски разнесут директору музея, заместителю по научной части, Мензису и другим руководителям. Она невольно вздрогнула, на мгновение усомнившись в себе. Следовало ли ей выходить на тропу войны? Она была рада вновь оказаться в музее, думала, что проработает здесь до конца своих дней. Так зачем самой все портить? Марго покачала головой. Слишком поздно. К тому же она считала, что должна это сделать. Мензис выступил на ее стороне, так что вряд ли ее посмеют уволить. Она спустилась по металлическим ступеням и вошла в огромный коридор пятого этажа. Коридор растянулся на четыре городских квартала и был самым длинным в Нью-Йорке. Каблуки цокали по мраморному полу, остановилась на конец у лифта, нажала на кнопку. В глубинах здания заурчало, кабина шла наверх. Через минуту двери раздвинулись. Марго вошла и нажала кнопку второго этажа. Ей очень нравился некогда элегантный лифт с медной решеткой XIX века, старинными панелями из клена разновидности птичий глаз. Со временем его сильно поцарапали. Лифт кряхтел и стонал всю дорогу. Потом дернулся и остановился с грохотом, отворив двери. Марго пошла по старым знакомым музейным залам Африка, азиатские птицы, раковины, трилобитовая пещера. Освещение в витринах было отключено, и выставленные в них экспонаты выглядели зловеще. Марго постояла в темноте, на нее чуть было не нахлынули воспоминания об ужасной ночи семилетней давности. Усилием воли она их отбросила и ускорила шаг, подошла к двери типографии, опустила в щель корректуру, повернулась и пошла обратно по пустынным галереям. Каждый шаг отдавался эхом. На площадке второго этажа она остановилась. Когда Марго говорила с вождем племени Тано, он сказал ей, что если маски все-таки выставят, они должны смотреть в правильном направлении. Каждая из этих четырех масок обладала духом определенной направленности. Поэтому необходимо, чтобы они смотрели, куда им положено. Если их повесят не так, мир не звергнется в хаос. Во всяком случае, Тану свято в это верили. Более вероятным будет то, что музею предъявят новые претензии, а этого Марго хотела избежать. Она передала полученную ей информацию Эштону. Но тот был загружен и невнимателен, и Марго слабо верила в то, что он сделает все как надо — Вместо того, чтобы пойти к выходу, Марго повернула налево и направилась к выставочному залу. Дверь, по задумке дизайнеров, выглядела как портал старинной индийской гробницы в кхмерском стиле. Перемычки из резного камня представляли собой сошедшихся в схватке богов и демонов. Фигуры изображены были в яростном движении. Танцующие Шива, боги с 32 двумя руками, демоны, извергающие изо рта огонь, змеи с человечьими головами — Все это выглядело так тревожно, что Марго остановилась и подумала, а может, все-таки поехать домой и утром сделать то, что задумала. Но завтра здесь снова будет сумасшедший дом, и Эштон помешает ей. И кто знает, может, из-за публикации статьи вовсе запретит ей сюда входить. Марго печально покачала головой, не станет она уступать демонам прошлого. Если уйдет так и не избавиться от своих страхов. Она вставила магнитную карту в считывающее устройство рядом с дверью, тихо щелкнула, и загорелся зеленый огонек. Марго толкнула дверь и вошла, затем тщательно закрыла ее за собой и убедилась, что лампочка снова стала красной. В зале было тихо и пусто. Помещение слабо освещалось наружными огнями, в витринах темно. Два часа ночи слишком позднее время, даже для самого увлеченного куратора. Пахло свежими пиломатериалами, опилками и клеем. Большая часть экспонатов была на своих местах, осталось смонтировать не так много, то тут, то там стояли тележки, груженные пока не размещенными предметами, пол засыпан опилками, обрезками досок, кусками плексиглаза и электрическими проводами. Марго оглянулась, неужели справится за три дня? пожалуй, плечами, довольная, что открытие выставки — проблема Эштона, а не ее. Проходя по выставочному залу, она чувствовала, как, несмотря на беспокойство, в ней разгорается любопытство. В прошлый раз, когда разыскивала Нору, она не очень обращала внимания на то, что происходит вокруг. Сейчас ей стало ясно, что даже в неоконченном виде выставка будет чрезвычайно драматичной. Комната была точной копией склепа древнеегипетской царицы Нифертари в долине цариц в Луксоре. Вместо того, чтобы воспроизвести первоначальную могилу, музейщики показали, как она выглядела после разграбления. Расхитители разбили огромный гранитный саркофаг на несколько частей, а гробы украли. Мумия лежала сбоку, в груди зияла дыра, грудь вскрыли грабители, чтобы похитить золото и лазуритового скоробея, лежавшего рядом с сердцем, как обещание вечной жизни. Марго остановилась перед защищенным стеклом мумией. Табличка извещала, что это подлинная мумия царицы, доставленная из музея Каира на время экспозиции. Она читала табличку, на время забыв о своем намерении. Оказывается, вскоре после погребения могилу разграбили те же священники, которым было предписано ее охранять. Воры страшно боялись, что мертвая царица покарает их, и разбили фигурки, положенных в могилу богов, надеясь, что тем самым лишили их священной силы. В результате все то, что не украли, грабители разбили, и обломки лежали возле скелета. Марго нагнулась и прошла под низкой аркой с высеченными в темном камне изображениями и словно бы оказалась в катакомбах древних христиан под Римом. Она стояла в узком проходе, выбитом в скале, полости расходились лучами в нескольких направлениях, ниши набиты костями, а в некоторых нишах имелись грубо сделанные латинские надписи вместе с высеченными крестами и другими священными христианскими атрибутами. Все было натуралистично, вплоть до муляжей крыс, шныряющих вокруг костей. Эштон хотел сенсации, и Марго вынуждена была признать, что это ему удалось». В этом месте будут толпиться. Она поспешила в совершенно другое место. Там демонстрировалась японская чайная церемония. Марго увидела садик с растениями и дорожкой из камней. Все в безупречном порядке. За садом располагалась сама чайная комната. После клаустрофобии катаком приятно было войти в это открытое, опрятное приятное место чайная комната являлась живым воплощением чистоты и покоя. Блестящий деревянный пол, бумажные экраны, перламутровые инкрустации, татами и простые составляющие церемонии, металлический чайник, бамбуковый ковш, льняная салфетка. Несмотря на столь мирную обстановку, пустота помещения, глубокие тени, темные углы снова начали действовать ей на нервы. Пора наконец-то сделать, что нужно, и поскорее уходить. Она быстро прошла через чайную комнату и направилась дальше, мимоходом поглядывая на экспонаты, мрачную индийскую гробницу Хоган, обмазанной глиной хижина у индейцев Навахо, заполненный навахскими картинами, сделанными из песка, и чукотскую юрту шамана шаманом. Он был посажен на цепь, чтобы его душу не украли демоны. Наконец Марго подошла к четырем маскам Кивы. Насаженные на тонкие стержни маски смотрели в разные стороны. На окружающие стены нанесли великолепную панораму нью мексико и каждая маска была обращена к одной из четырех священных гор земли Тану. Марго не могла отвести от них глаз. Ее заново поразила исходившая от масок сила. Они были вызывающе свирепыми и в то же время исполненными человеческих чувств. Хотя вскоре им должно было стукнуть 800 лет, они казались современными. И искусствовед мог бы отнести их к разновидности формального абстракционизма. Это были настоящие шедевры. Марго заглянула в свои записи и подошла к висевшей на стене карте, чтобы сориентироваться. Затем стала проверять каждую маску и удивилась, обнаружив, что все они смотрят в правильном направлении. Эштон, несмотря на истерику, сделал все как надо. Нехотя ей пришлось признать, что он создал выдающуюся экспозицию. Марго сунула записи в сумку. Тишина, темнота снова подействовали на нее удручающе. Остальную часть выставки она посмотрит в другой раз при свете дня, когда здесь будет толпиться народ. Не успела она сделать несколько шагов, как вдруг услышала громкий стук. Казалось, в соседней комнате упала доска. Марго так и подпрыгнула, сердце бешено заколотилось, В следующую минуту снова все стало тихо. Пульс начал приходить в норму. Марго подошла к арке, заглянула в темноту. Там был представлен интерьер оризонского дома с привидениями, написанный тысячу лет назад. В комнате было пусто, валялись обрезки дерева, тут, скорее всего, и упала, так напугавшая ее доска. Марго глубоко вздохнула. Мертвая тишина, призрачность обстановки вселяли в нее ужас. Не думай о том, что когда-то с тобой произошло. С тех пор музей изменился, совершенно изменился. Возможно, сейчас она находится в самом безопасном месте Нью-Йорка. Прошло семь лет, и с тех пор систему сигнализации совершенствовали шесть раз. Последняя, сейчас ее доводили до ума, была самой лучшей. Без магнитной карточки в зал не войти — а считывающее устройство регистрирует данные каждого входящего человека вместе с точным временем его появления. Марго пошла назад, стала напивать себе под нос, лишь бы нарушить тишину. Но тут ее снова остановил шум падающих досок. В этот раз громыхнула в комнате, в которую она должна была войти. «Эй!» — крикнула она. «Кто здесь?» В царившей вокруг тишине голос прозвучал неестественно громко, Ответа не последовало. Должно быть, охранник обходит помещение и спотыкается о валяющиеся доски. В прежние времена сторожей, добравшихся до спирта, хранившегося в отделе энтомологии, находили по ночам пьяными. Думаю, некоторые вещи никогда не меняются. Марго снова двинулась в направлении входа, мимо темных экспонатов. Шла она быстро, каблуки ободряющие цокали по керамическим плиткам. Вдруг что-то щелкнуло, и выставочные залы погрузились в кромешную темноту. Спустя мгновение включилось дежурное освещение. На потолке одна за другой зашумели трубки флюоресцентного освещения. И снова она постаралась успокоить бешеное биение сердца. В конце концов, это глупо. Не в первый раз в музее происходит отключение света. В старом здании это случается постоянно. Нет причин для волнения. Не успела она сделать шаг, как снова услышала стук падающих досок. На этот раз звук раздался из комнаты, через которую она только что прошла. В этом грохоте было что-то намеренное, словно кто-то специально ее пугал. Кто там? Внезапно рассердившись, она повернулась назад. В зале в полном одиночестве стоял алый склеп с черными украшениями. Если кому-то вздумалось пошутить, то я такие шутки не одобряю. Марго ждала, напрягшись, точно пружина. А что, если это совпадение? Может, просто сама по себе упала еще одна доска? День-то был самотошный. Порылась в сумочке в поисках того, что можно использовать как оружие. Ничего не нашла. В годы, что последовали за музейными убийствами, Она носила в сумочке пистолет, однако отказалась от этой привычки, когда ушла из музея и стала работать фармацевтом. Теперь она ругала себя за то, что утратила бдительность. И тут она увидела нож, которым скрывали коробки. Он лежал на рабочем столе в дальнем конце комнаты. Она подбежала туда, схватила нож и, выставив его перед собой, пошла к дверям. Еще один стук, громче прежнего, похоже, швырнули какой-то предмет. Теперь Марго была уверена, в выставочном зале кто-то есть, и этот человек намеренно пытается ее напугать. Неужели все дело в публикации статьи? Вероятно, таким способом вынуждают от нее отказаться. Она узнает у охраны, кто еще приходил в зал, и немедленно доложит об этом руководству. Марго бросилась бежать. Она миновала японскую чайную комнату и влетела в разграбленную египетскую гробницу, когда раздался еще один резкий щелчок. В этот раз погасли дежурные огни, и зал, в котором не было окон, окутала тьма. Марго остановилась, парализованная страхом и чувством дежавю. Она вспомнила такой же момент на другой выставке в этом же музее. — Кто здесь? — закричала она. — Это всего лишь я, — ответил голос.